Возбуждение, адреналином вплеснувшееся при опасности в кровь, словно вдохнуло в измученное тело Димки вторую жизнь, заставив проявить невиданную реакцию. Он почти успел увернуться, отскочить на шаг в сторону, а в следующий миг оказался жестоко сбит с ног, барахтаясь в куче других тел. Автомат вылетел из рук, а время словно замедлило свой привычный размеренный бег. Картинки, которые выхватывал взгляд, были смазаны от скорости движения. Разбросав людей, существо приземлилось на рельсы и тут же взвелось в воздух в новом, невероятном по силе прыжке. «Тварь не собиралась драться!» — молнией мелькнуло в возбужденном сознании Димки. Она просто стремилась уйти, проскочить станцию до следующего поста и снова кануть в спасительную для нее темноту. Бауманец не заметил, как оказался на ногах и вырвал гладкостволку из рук ошеломленно барахтавшегося Федора, тоже сбитого с ног. Безымянный палец изувеченной руки лег на курок с такой легкостью и сноровкой, словно Димка и не переучивался целый год на левшу. Прицел... Жахнуло так, что парня едва не развернуло вокруг оси, а плечо вспыхнуло острой, ошеломляющей болью. Удар картечи сшиб существо в спину, словно великан отшвырнул в сторону пинком. Пролетев по инерции несколько метров, оно плашмя с мерзким влажным шлепком влипло в отделанную мрамором стену и медленно сползло на пути безжизненным мешком, оставляя за собой широкий кровавый след. Двое бойцов из тех, что сумели остаться на ногах, Развернувшись, в горячке боя снова открыли огонь, но пули уже впивались в безжизненное тело, кромсая плоть в клочья и разбрызгивая вокруг алые кляксы. — Прекратить! — на краю платформы появился начальник станции в сопровождении группы быстрого реагирования из шести бойцов. — Прекратить стрельбу! Старостин, что тут творится? — Да сами видите, Василий Сергеевич, — угрюмо ответил сержант. — Труп у нас. Ёханый бабайда, что за день такой, чуть не плача от досады, Фёдор поднялся на ноги и тут же умолк, увидев, что произошло. Званцев, едва бросив взгляд на безжизненное тело одного из бойцов, лежащее на путях, ожесточенно выматерился. Голова Бехтерева была неестественно запрокинута, а горло, буквально вырвано безжалостной силой, в окровавленной ране, откуда все еще била упругими толчками кровь, пропитывая бетон и щебень вокруг, жутко зияли шейные позвонки. Матерясь и возбужденно переговариваясь, люди со страхом, не опуская оружия, разглядывали мертвую тварь с безопасного расстояния. Подходить никто не решался. Над путями вдоль платформы электрические лампы горели через каждые десять метров, так что все отлично было видно. Чувствуя, как гулко колотится в груди сердца и дрожат руки от адреналинового отходника, Димка тоже с инстинктивным отвращением уставился на свою жертву. «Мутант!» Кто-то сзади смачно сплюнул и выматерился. «Носит же земля такую пакость!» чтобы ей в аду гореть. Скрюченные пальцы с длинными когтями, вытянутые и неестественно деформированные кисти рук, мертвенно-бледная кожа, лицо, похоже на череп мумифицированного человеческого трупа, в распахнутой пасти зияют ряды острых зубов, в провалах глазниц медленно гаснет остывающий взгляд. А в нем ни ненависти, ни злобы — Только какой-то странный укор, хотя, скорее всего, Димке это просто почудилось. Грудная клетка буквально вывернута наизнанку, открывая взгляду сломанные ребра и окровавленные внутренности». Картечь из дробовика Федора поработала на славу, прошив тело насквозь и вырвав кусок плоти с костями размером с голову. Но самое жуткое и противоестественное заключалось в том, что когда-то, видимо, эта тварь была человеком. На теле еще висели лохмотья одежды, едва прикрывая измененную мутациями плоть. А на шее, на шнурке, болталась измаранная кровью и грязью стреляная гильза. Федор, тоже заметивший амулет, шагнул к телу твари, наклонился и резким движением сорвал его с шеи. — Так, Кротов, отойди! — рявкнул Званцев. — Все быстро отойдите! Охренели, что ли? Ведете себя, как дети малые! Быстро сюда карантинную группу! Бойцы Курской и так, державшиеся на расстоянии, попятились еще дальше. Поползли испуганные шепотки а на платформе, где к этому времени начали скапливаться зеваки, стремительно образовалась пустота. «Карантин» — жуткое слово. Не обращая внимания на реакцию окружающих, Федор деловито расковырял патрон лезвием перочинного ножа, достал бумажную записку, развернул и впился взглядом. «Твою мать! Вот уж недаром говорят, что начинать поиски надо с самого неподходящего места» вырвалась у напарника. Димка заглянул ему через плечо и, не веря своим глазам, прочитал «Замятен Артем, ст. Семеновская». «Да что там у вас?» — недовольно окликнул Званцев. «Что-что?» — проворчал Федор, опасливо держа записку уже на вытянутой руке, словно бешеную крысу. «Пропажа с Семеновской нашлась, Василий Сергеевич, вот что!» Двое суток, как мальчишка у них пропал, а теперь нашелся. Только не хотел бы я, Йоханной Бабай, так найтись. Не знаю, что его так изменило, но лучше бы нам держаться от этого тельца подальше. Послышались щелчки передергиваемых затворов. Димка поднял взгляд и, холодея, увидел направленные на них с Фёдором стволы автоматов.